Изнутри лавка торговца жизнью выглядела очень необычно для этой местности. Но чего же в ней было приятно находиться, дышать, смотреть? Всё застелено красивыми плетёными коврами и уставлено невиданными предметами искусства и интерьера самых разных уголков вселенной. Многие культуры оставили здесь свои следы. Очевидно, всё из присутствующего это оплата его скромных услуг самого хозяина. Как и кого-либо другого в помещении не наблюдала, но я и не торопилась: тепло, светло, уютно. Я остановилась у плоского металлического круга с красным отливом, в котором отражалась во весь рост. Расстегнула плащ и сняла капюшон. Пожалуй, нужно купить узилы с сапоги на платформе повыше. Жаль, что от P7 ноги не становятся длиннее. Успехнулась я, разглядывая себя. Какая помощь? послышался за спиной сиплый голос. Не опуская воротник комбинезона, я расправила черные локоны по плечам и оглянулась. Передо мной стоял обычный дентуриец, высокий, худой, с редкими грязно-белыми волосами, с бледной кожей и удлиненным лицом, на котором узкие глаза и тонкие губы еще больше подчеркивали уродливый длинный нос. В э-порту мне сказали, что здесь я найду саяка Дилха. Дружелюбно и почтительно начала я. Он, я. чинно поправив длинные полы расшитой накидки, произнес тот: "Значит, это у вас есть особенный товар?" не сводя с него вежливого, но пристального взгляда, спросила я. "Выбирай", раскинул руки он. "Это нечто редкое". медленно пошла навстречу я, скрытая от глаз. "Вот здесь". и я непринужденно погладила свой затылок. "Кто сказал?" Саяк Делхар равнодушно сунул руки в карманы. Он был не разговорчив для обычного торговца, которые болтали без умолку. Может, признався я, от кого пришла, он был бы снисходительнее и рассторожнее. Но не хотелось связывать себя с тем хамони Ригом. Осторожность Андантуре вторая жизнь. Однако не похоже, что Рик лгал, говоря, что он не итальянец. Да и если хотел причинить мне вред, уже сделал бы это. И все же я решила схитрить. Друг Милхаин посоветовал. Хм. прищурился саяк Дилха и помедлив сказал что надо новую историю он окинул меня таким раздражительно пренебрежительным взглядом будто был уверен что я сама не знаю о чем прошу миллион двести тысяч кредитов невозмутимо произнес он и со скукой отвернул голову в другую сторону так дорого я едва не онемела от его наглости конечно у меня нет таких кредитов всего девятьсот тридцать тысяч Большую часть из которых я потрачу на дом, и на Дантуре уйдет еще не меньше пятидесяти, если останусь до конца фазисса. Конечно, я могла бы ослепить этого старикашку, свалить с ног одним хорошим ударом, выкрасть чип и исчезнуть. Электронной системы слежения здесь никакой, у меня мощный боевой челнок, но в этом свиду чудошном мерке сила была не на моей стороне. Да и какой из меня пилот, как и оператор электромагнитной пушки? Поэтому иначе как оказаться порядочным покупателем, чип было не достать. Я спокойно перевела глаза на странную статую обнажённого мужчины, а торговец молчаливо развёл руками и стал отворачиваться. Манипулятор. Я хочу посмотреть, уверенно заявила я, продолжая рассматривать статую. Может, и вот этого мужчину куплю. Торговец остановился на секунду, моргнул несколько раз и кивнул следовать за ним. Сама лавка оказалась не такой маленькой, как снаружи. В ней обнаружилось ещё несколько светлых тёплых помещений: его кабинет с толстым деревянным столом и зал с бесконечными полками, на которых стояло разнообразное инженерное, медицинское, бытовое оборудование, устройства связи, микросхемы, оружие и всякая мелочь. Саяк Дилха встал за свой стол, ещё немного посмотрел на меня и отвел в сторону потайную крышку столешницы. В неглубоком ящике оказались сотни маленьких прозрачных контейнеров с теми самыми чипами, которые я когда-то держала в руках вместе с Сарой. Это настоящие чипы из альянса Саяк делхакивну? История на них искусственная, рассматривая совершенно одинаковые горошинки с усиками, спросила я. Настоящие? Как они могут быть настоящими? Это копии? Нет. Носителя нет, но история жить Кто-то достаёт историю мёртвых носителей. Я знала, что при естественной кончине или убийстве чип носителя фиксирует смерть и блокируется автоматически. Его уже не восстановить. Только служба расследований может открыть архив истории гражданина и выяснить причину смерти. Но смерть факт, записанный на чипе. Носитель мёртв, так откуда у торговца функционирующие чипы? И где гарантия, что я не куплю историю мёrtвого человека или что одну и ту же историю вы не продали нескольким покупателям? Выпрямилась я и уже не отводила взгляда от лица торговца. Он не прятал глаз, но часто щурился или закатывал их к потолку, видимо, подбирая слова на древнем, так как грамоты на нём здесь никто не говорил. Чип уникальный. Я показать сам ставлю. Всё проверить, ты увидить. Он тоже владеет способом взлома. Недоверчиво прищурилась я. Такой как он? У дантуритцев невысокий интеллект. Наверное, используют что-то мощное оборудование. Научили нажимать на кнопочки? Покажите. Хочу быть уверенной, потребовала я. Саяк Дилха задумчиво почесал висок и вынул один из контейнеров. Наклонился, достал из-под стола сканер чипа контроля, поднес его к контейнеру и включил. На экране сканера тут же выскучилась история мужчины Гамони. И на момент последней записи тот вылетел из орбитального порта Китары на Зарун. Смерти не зафиксировано. Носитель мертв, но вальянцы об этом не знают. Так. Я задумчиво нахмурилась и еще немного почитала историю неизвестного гомони. Есть что-нибудь для меня с дипломатическим статусом? Наконец решилась я. Саяк Дилха оценивающе осмотрел меня. Поморщил носом, как к грызун от резкого запаха, и покачал головой. Нет. Всё большое. Дети есть. Слишком старые есть. Ты нет. Гомони хочешь? 450 всего. Так дёшево, заметила я. Частота. Люди редкий. Более всего люди походили на гомони, потом уже на хймани, но, к сожалению, ни ту, ни другую личность я себе купить не могла. Конституция не та. Любой проверяющий это распознает, не говоря уж о хамоне. Можно найти с похожей биометрией. Спросите у друзей, кивая, улыбнулся он. Его игра раздражала, как и мерзкая улыбка, но я терпеливо и настойчиво продолжила. Я оплачу поиск кредитами. 100. Тот же согласно выдал он и протянул узкую ладонь. 100 кредитов. Договорились, охмыльнулась я. У, -у, -у нет. сто нет сразу же затряс головой саяк дилха понимая что сам себя обманул его редкие желтоватые волосы едва ли не встали дыбом тысячи надо первое слово договор я оставлю контакт и сто кредитов я положила карточку на его ладонь найдите мне максимально похожую биометрию и я куплю у вас чип за миллион двести тысяч мутные глазки дон турийца прямо таки загорелись алчным огоньком Он хоть и был раздрадован, но охотно закивал и махнул рукой на мой коммуникатор. Дать контакт? Я сообщить, когда найти чип. Срок? Вежливо улыбнулась я. Буду торопиться. Нетерпеливо кивнул тот. Благодарю. Оставив свой контакт без возможности отследить, я покинула лавку Саяка Дилха. Чип стоил невероятно дорого, но это необходимость. Понимала, что мне не хватит на дом там, где присмотрела. Однако знала, как могу заработать, и медлить нельзя.